Глава девятая. Пруд с золотыми рыбками. Мы вместе пошли обратно к дому. Инспектора нигде не было видно. Пуаро задержался на террасе и встал спиной ко входу, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. бель Прекрасная усадьба», — наконец сказал он одобрительно. «Кто ее унаследует?» Этот вопрос поразил меня. Как ни странно, до этого момента мысль о наследниках не приходила мне в голову. Пуаро пристально смотрел на меня. — Для вас это как гром среди ясного неба, — сделал он вывод. — Неужели вы никогда об этом не думали? — Нет, — признался я. — А надо было подумать? Маленький детектив все еще смотрел на меня, и в его взгляде сквозило любопытство. — Интересно, что вы имеете в виду? Нет, — Нет-нет, не говорите, — предупредил он мой ответ. — Что бы вы сейчас ни сказали, это не будет отражением ваших сокровенных мыслей. — Каждому есть что скрывать, — процитировал я его с улыбкой. — Так и есть. Вы все еще придерживаетесь этой теории? — Упорнее, чем когда-либо, мой друг. Но не так просто скрыть что-то от Эркюля Пуаро. У него есть свои способы выяснять правду. С этими словами он принялся спускаться по ступенькам, ведущим в голландский сад. — Прогуляемся немного, — позвал он меня. — Нынче такой чудесный воздух. Дорожку по обе стороны обрамляли клумбы, разбитые по всем правилам геометрии. Она упиралась в круглую мощеную площадку, где можно было посидеть у пруда с золотыми рыбками. Однако Пуаро свернул в сторону лесистого склона. Здесь сделали вырубку и на опушке установили скамейку. Отсюда открывался живописный вид на нашу деревню и вышеупомянутый пруд, окруженный цветниками. — Англия очень красиво, — сказал Пуаро, обозревая местность, а потом улыбнулся. — Как английские девушки, — добавил он, понизив голос. — Тссс, друг мой, полюбуйтесь на прелестную картину, которая открывается внизу. Тогда-то я и увидел Флору. Она шла по оставленной нами дорожке и что-то напевала, пританцовывая на ходу. Несмотря на траурное облачение, она была живым воплощением радости. Внезапно она поднялась на цыпочки, закружилась так, что оборки ее черного платья так и порхали по воздуху, а потом запрокинула голову и от души расхохоталась. В этот момент... Из-за деревьев вышел какой-то человек, и я узнал в нем Гектора Бланта. Девушка вздрогнула, на ее лице появилось виноватое выражение. — Как вы меня напугали! Я не видела, что вы там стоите. Блант ничего не сказал, просто молча смотрел на нее какое-то время. — Что меня неизменно вас восхищает, — сказала Флора язвительно. — Это то, какой вы живой и остроумный собеседник. Мне показалось, что под своим многолетним загаром Гектор Блант покраснел. В его голосе, когда он наконец заговорил, звучало странное, несвойственное ему смирение. «Я, — Я никогда не умел вести светские разговоры, даже в молодости. Я полагаю, это было очень давно. Я уловил нотки сарказма в тоне девушки, но Блант принял все за чистую монету. — Да, слишком давно, — только и сказал он. — И каково это, чувствовать себя Мафусайлом? На сей раз поддразнивание было более явным, но Блант не поддержал игру. Помните того тип который продал душу дьяволу, чтобы снова стать молодым? Об этом еще опера есть. Вы имеете в виду Фауста, его самого. Чудная история. Кое-кто пошел бы на такую сделку, если только мог. Вас послушать, так из вас уже на ходу песок сыплется, — воскликнула Флора наполовину шутливо, наполовину раздраженно. бланд снова замкнулся в угрюмом молчании, затем отвел взгляд от Флоры, и сообщил дереву по соседству, что кое-кому пора возвращаться в Африку. — Очередная экспедиция. Будете стрелять диких зверей? — Ну, обычно так и бывает. Как правило, мы в них стреляем, и у зверей, и то есть... — Это вы прикончили страшилище, голова которого висит в холле? бланд кивнул. Затем, содрогаясь и нещадно краснея от смущения, выдавил. — Любите хорошие шкуры? Я мог раздобыть для вас. «Ой, пожалуйста, я буду очень рада!» — вскричала Флора. «Вы правда не забудете?» «Я не забуду». Внезапно Блантом овладел приступ разговорчивости, и он добавил. «Мне надо уехать. Я не создан для такой жизни. Мне не даются изящные манеры и все такое прочее. Я не неотесанный чурбан и давно потерян для цивилизации. Никогда не знаю, что сказать, не умею выражать чувства. Да, пора смываться». «Но вы же не сию минуту уезжаете?» — возмолилась Флора. Вы же не покинете нас сейчас, когда случилась такая беда. Прошу вас, если вы уедете...» Она не закончила и отвернулась. «Вы хотите, чтобы я остался?» Спросил бланд просто. «Мы все хотим. Меня интересует только ваше желание». Напрямиг высказался Блант. Флора снова медленно повернулась и встретилась с ним взглядом. «Я хочу, чтобы вы остались, если это имеет какое-то значение». «Только это и имеет значение», — отозвался бланд Повисла тишина. Они сели на каменную скамью у пруда с золотыми рыбками. Казалось, ни один из них не знает, что говорить дальше. — Сегодня такое чудесное утро, — наконец сказала Флора. — Понимаете, несмотря ни на что, я не могу не чувствовать себя счастливой. Наверное, чудовищно. — Это вполне естественно. Вы знали своего няню меньше двух лет, а до того никогда его не видели. Разумеется, вы не можете гревать день и ночь напролет. И так гораздо лучше, чем лицемерить. — Есть у вас нечто... — Ужасно утешительная и уютная, — призналась Флора. — Вы имеете все так просто и доступно объяснить? — Как правило, все в жизни довольно просто, — пожал плечами охотник на крупную дичь. — Не всегда, — Флора сказала это почти шепотом. Ее увидел, как бланд повернулся и посмотрел на нее, оторвавшись с этой целью от созерцания африканского побережья. Очевидно, он по-своему истолковал изменение ее тона, потому что пару минут спустя бросил довольно резко. — Знаете, вам он... не стоит так переживать. — Насчет этого парнишки. Я имею в виду инспектор «Осел». А все остальные знают. Подозревать Ральфа — полнейший абсурд. Был тот посторонний грабитель. Это единственное возможное объяснение. Флора подняла на него глаза. — Вы действительно так считаете? — А вы что ж думаете, по-другому? — Я? — Ну да, конечно, вы правы. Снова молчание, и тут Флора выпалила. «Я, — Я скажу вам, почему я чувствовала себя такой счастливой нынче утром. Вы сочтете меня бессердечной, но я все равно хочу рассказать. Приезжал дядин поверенный, Хэммонд. Он ознакомил нас с условиями завещания. Дядя Роджер оставил мне двадцать тысяч фунтов. Только подумайте, двадцать тысяч!» Блант выглядел удивленным. «Это так много значит для вас?» «Много? Да это значит для меня все. Это свобода, жизнь. Больше никаких интриг и расчетов. Как же я устала изворачиваться, лгать!» «Лгать?» — резко перебил Блант. Флора на миг торопила. — А вам не понять, — неуверенно сказала она. — Приходится притворяться благодарной за унизительные подачки от богатых родственников, с восторгом принимать от них поношенные пальто, юбки, шляпки прошлого сезона. — Я не разбираюсь в женских нарядах, но должен сказать, что, на мой взгляд, вы всегда были одеты. Превосходно. — Но знали бы вы, чего мне это стоило, — тихо сказала Флора. — Все было так ужасно, что я даже вспоминать об этом не хочу. Сейчас я так счастлива. Я свободна. Могу делать то, что мне нравится. И теперь мне уже не нужно. — мне нужно что? — быстро спросил Блант. — Уже забыла, что хотела сказать. У Бланта в руке была трость. Он тыкал ею в пруд, пытаясь что-то нашарить. — Что вы делаете, майор бланд Там что-то блестит. Интересно. Что это могло быть? Золотая брошь или что-то вроде того. Но теперь я взбалтал тину, замутил воды, и уже ничего не видно. — Возможно, это был золотой венец, — предположила Флора. — но как тот, который увидела в воде Мелисанда. — Мелисанда, — задумчиво повторил Блант, — это же тоже из оперы, да? — Верно. А вы, я смотрю, настоящий знаток оперы. — Меня туда иногда водят, — печально сказал Блант. — Никогда не понимал, какое удовольствие находят в этом остальные. Сплажной шум, звон и вопли — хуже, чем туземные песнопения под там-тамы. Флора рассмеялась. — Но эту Мелисанду я запомнил, — продолжал бланд Она вышла замуж за старика, который годился ей в отцы. Он швырнул в золотых рыбок камешком и повернулся к Флоре, резко меняя тему разговора. — Мисс Экроид, я могу что-нибудь сделать для вас? Я имею в виду по поводу Пейтана. Вы, должно быть, ужасно беспокойтесь о нем. — Благодарю вас, но ничего делать не надо, — холодно сказала Флора. — У Ральфа все будет в порядке. Я заполучила самого замечательного детектива в мире, и он быстро во всем разберется. Вот уже некоторое время я испытывал определенную неловкость из-за положения, в котором мы оказались. Нельзя было сказать, что мы подслушиваем. Тем двоим в саду достаточно было поднять голову, чтобы увидеть нас. И все же я непременно постарался бы как-то обозначить наше присутствие, если бы не мой спутник. Пуаро предостерегающе сжимал мой локоть, призывая меня хранить молчание. Но теперь он вскочил на ноги и откашлялся. «Пардон, но не могу допустить, чтобы мадемуазель столь незаслуженно превозносила меня до небес в моем же присутствии», — крикнул он. «Говорят, тот, кто подслушивает, не услышит о себе ничего хорошего. Но это не мой случай. И чтобы не сгореть со стыда, я должен присоединиться к вам и принести свои извинения». Он поспешил по тропинке к пруду, а я следовал за ним. «А познакомьтесь с циркулем пару», — сказала Флора. Полагаю, вы о нем слышали. Пуаро поклонился. — Я тоже наслышан о подвигах майора Бланта, — учтиво сказал он. — Рад встрече, тем более, что мне нужно кое-что у вас узнать. Блант взглянул на него вопросительно. — И когда вы в последний раз видели мсье Экрайда живым? — За ужином. Вечер убийства. — И после этого вы не видели его и не разговаривали с ним. — Не видел. Слышал его голос. — Что вы имеете в виду? Я вышел на террасу. Позвольте, в котором часу это было? Примерно в половине десятого. Я ходил взад-вперед под окнами, гостиной и курил. Потом услышал голос Экроида из кабинета. Пуаро наклонился, чтобы вырвать какой-то микроскопический сорняк, осквернявший дорожку. Но, как я понял, с той стороны террасы, где вы гуляли, голоса из кабинета расслышать невозможно. Он даже не смотрел на Бланта. Зато смотрел я и с изумлением увидел, что тот вспыхнул как школьник. «Я завернул за угол», — неохотно объяснил он. «Ах, вот как!» В самом тоне Пуаро таился деликатный намек, что сказано недостаточно. «Кажется, я что-то увидел. женщину скрылась в кустах, просто мелькнул что-то белое, знаете ли. Должно быть, ошибся. Это случилось, когда я стоял на углу террасы и услышал голос Эккреда, который говорил с этим своим секретарем, а с мистером Джеффри Реймондом. Так, я думал тогда, видимо, ошибся». «Мистер Эккред не обращался к нему по имени?» «Нет». Но в таком случае я спросить, почему вы решили... Блант принялся старательно объяснять, хотя для него это было сущее мучение. Я счел, само собой разумеющимся, что это Рэймонд, потому что незадолго до того, как я вышел, он обмолвился, что понесет я какие-то бумаги, я и подумать не мог что там кто-то другой. помните о чем шел разговор, который вы слышали? Да я ничего толком не слышал. Какие-то обрывки фраз совершенно обыденных. В тот момент я был занят своими мыслями. — Ну, да, это неважно, — пробормотал Пуаро. — Скажите, это вы переставили кресло из кабинета назад к стене после того, как было обнаружено тело? — Кресло? Да — Нет, конечно. — С чего вдруг мне это делать? Пуаро пожал плечами, но ничего не ответил. Он повернулся к Флоре. — на Вам я тоже хотел задать один вопрос, мадемуазель. — А когда вы с доктором Шепардом рассматривали коллекцию редкостей в витрине, тунисский кинжал был на месте? Флора надменно вздернула подбородок. инспектор реглан уже спрашивал меня об этом повторю вам то что сказала ему я абсолютно уверена что кинжала там не было инспектор же убежден что он там лежал и что врач встащил его позже и и он мне не верит он думает я лгу чтобы защитить ральфа а это не так серьезно спросил я флора топнула ногой «И вы туда же доктор шеппард да что же это такое уару тактично перевел разговор на другую тему а мне кажется вы правы майор б На дне пруда лежит какой-то блестящий предмет. Посмотрим, получится ли у меня его достать. Он опустился на колени, закатал рукав по локоть и очень медленно, стараясь не потревожить, ил на дне погрузил руку в водоем. Но, увы, несмотря на все предосторожности, вода замутилась, и он был вынужден отказаться от поисков. Увидев, с каким отчаянием маленький бельгийц смотрит на пустую запачканную ладонь, Я предложил ему носовой платок, который он принял с пылкими изъявлениями благодарности. бланд посмотрел на часы. — Скоро прозвучит гонг, — сказал он. — там пора возвращаться. — Пообедаете с нами, мсепора? — спросила Флора. — Я хотела бы познакомить вас с мамой. Она очень любит Ральфа. Детектив поклонился. — Буду счастлив, мадемуазель. — Вы тоже останетесь? Не так ли, доктор Шепард? Я заколебался. — Прошу вас. Мне очень хотелось узнать, что будет дальше, поэтому я решил не ломаться и не отнекиваться. Мы направились к дому, флоры и Блант шли впереди. Какие волосы? — тихо сказал мне Пуарокки, в ком указывая на Флору. Настоящее золото. Из них получится красивая пара. Она и темноволосый красавец, капитан Пейтон. Вы не согласны? Я с подозрением покосился на него, но он, казалось, был всецело поглощен крошечными капельками воды на своем рукаве. Пожалуй, во многом этот забавный коротышка походил на кошку. Эти зеленые глаза и привычка постоянно охарашиваться... Только понапрасну забрызгались, посочувствовал я. А все-таки интересно, что ж там лежало на дне пруда? Показать вам? — предложил Пуаро. Утратив до речи, я воззрился на него, а он кивнул и укоризненно сказал. — Мой добрый друг, как вы могли подумать, что Эркюль Пуаро станет рисковать своим костюмом? и выставлять себя в смешном свете если не уверен что достигнет поставленной цели абсурдное предположение но вы показали нам пустую ладонь бывают моменты когда стоит проявить скрытность вы ведь не всегда откровенничаете со своими пациентами доктор и своей милой сестре вы тоже рассказываете далеко не все не так ли да я продемонстрировал что в руке у меня ничего не было но предварительно переложил свою находку В другую руку. А вот что я выудил из пруда. Он протянул левую руку. На ладони сверкнул маленький золотой ободок. Женское обручальное кольцо. Я осторожно взял этот трофей. Посмотрите с внутренней стороны, велел пару Я так и сделал. Мелкими буквами там было выгравировано. От Р. 13 марта. Я поднял глаза на Пуаро, но он был занят тем, что придирчиво разглядывал отражение собственной физиономии в крошечном карманном зеркальце. Особое внимание он уделял усам. На меня он не смотрел вовсе, и я понял, что он не расположен давать объяснение.